Сергей. Нет еще. Михаил. Слава богу. Людмила. Завтракать будете? Михаил. Нет. Проходит в большую кухню, открывает холодильник, достает лимон, разрезает его пополам, выдавливает в стакан, добавляет воды и ложку меда, размешивает, выпивает залпом. Достает с полки бутылку с настойкой женьшеня, наливает в стакан чайную ложку, добавляет воды, выпивает. Достает из ящика алькозельцер, бросает в стакан таблетку, Замечает на настенных часах время 9.30, включает радио «Эхо Москвы», садится за стол, положив ноги на стол, слушает новости, пьет из стакана. Входит Сергей. Сергей. «Михаил Андреевич, завтрак когда накрыть?» Михаил. «Когда эти встанут?» Сергей, здесь или на веранде? Михаил, здесь или нет? Давай на веранде, что ли? Сергей. «Хорошо». Выходит. Михаил сидит некоторое время, слушая радио. Михаил, Люд, сделай мне маленькие эспресы. В кармане халата Михаила звонит мобильный. Михаил достает мобильный. Да, Нат. Голос Наты. Миш, ты представляешь? Звонит педикюрша. Ее занесло на повороте возле Лапина. Машина в березу врезалась. Михаил, ни хрена себе, Анат как? Голос Наты. Жива, цела вроде. Михаил в березу. Чего она разогналась что ли? Водит давно? Голос наты. Там лед на повороте, Мишенька, занос ужаса. Михаил, помощь ей нужна. Голос наты. Она вызвала Гаи и Ангела. Вытащит. Главное, сама цела, правда? Михаил. А береза. Цела? Голос наты. Тебе все хихоньки? Михаил, и хахоньки. Ладно, зевает, без педикюра я тебя хочу еще сильнее. Убирает мобильный. Людмила вносит чашку с эспрессо. «Михаил. Мерси!» — пьет кофе. «В березу!» — усмехается. «Да, как жену чужую обнимал березку!» Вспоминает. «Да!» — достает мобильный, набирает номер. Голос секретарши. «Слушай, Михаил Андреевич!» «Михаил. Роза, день добрый!» Голос секретарши. «Здравствуйте!» «Михаил. Меня не будет сегодня. Пусть они над договором не работают сегодня. Ясно?» Голос секретарши. Все отменяется? Михаил, да, на завтра перенеси. Без меня пусть не работают. Никакой инициативы. Скажи Аванесову, на завтра, на то же время. Голос секретарши 13.00. Михаил, да, в час. Голос секретарши. Хорошо. Михаил убирает мобильный, входит Сергей. Сергей, Михаил Андреевич, Таня приехала. Михаил, так рано? Еще 10 нет, черт! Встает. Чего она так рано? Вот кого никогда и нигде не заносит. Ладно, пусть переодевается, я буду через пять минут. Выходит из кухни, поднимается на второй этаж, идет в гардеробную, снимает халат, не торопясь надевает трусы, шорты, майку, белые махровые носки, кроссовки, смотрит на себя в зеркальную дверь платяного шкафа, трогает щеки, потом массирует шею. «Михаил, супрематизм, супрематизмович, супрематизмов». Делает перед зеркалом легкую разминку, потом садится на пол, на колени сидит, закрыв глаза и сосредоточенно вдыхая носом и выдыхая ртом, встает рывком с колен, спускается по лестнице в подвальный этаж, проходит в спортзал. Посередине спортзала стоит стол для настольного тенниса. Возле стола разминается Таня, она в майке, короткой юбке, кроссовках, ей 19 лет. Михаил поднимает сжатый кулак. — Татьяна! Таня с улыбкой поднимает свой кулак. «Михаил!» Михаил подходит, протягивает руку. «Как оно?» Таня пожимает ему руку. Акидок. «Михаил, стукнемся?» «Таня, стукнемся!» Михаил подходит к полке, вынимает из футляра свою ракетку, прыскает на нее спреем, потом стирает влагу с резины специальной губкой. Таня вынимает из футляра свою ракетку, берет шарик, ловко и быстро бьет его три раза об пол, Занимает место у стола, жонглируя шариком и пританцовывая на месте. Михаил встает напротив, а они разыгрываются. После пятиминутного разыгрывания Таня берет сетку на стойке, полную шариков, ставит справа от стола, берет шарик, набрасывает Михаилу, который старается исполнить топ-спин. Так она набрасывает шарик за шариком, комментируя и давая советы Таня. На правую ногу упор, ноги полусогнуты, и раз, руку заносим, и раз, вращательно, двигаем корпус влево, и раз, и пошел упор на левую, центр тяжести на левую, и ракетка вверх, и закрываем ракетку над левым плечом, и выход, и снова на правую, и руку заносим, занос руки, и раз, и занос руки, и раз, стоп. Тренинг останавливается.